Вчера одержали полную и окончательную победу над пьянством Сегодня с друзьями отмечаем Собилевых! Стоит мужик на вокзале, шарит по карманам и удивленно так говорит не, не может быть Нет, Что такое? Неужели обокрали? А они это невероятно, обокрали. Я ведь точно обокрали. А ну дают, да. Ну товарищ, дают, да. Сержант Иванов, у вас э, что-то украли? Да вот, 20 косыльков украли, представляете? <связь> Отец говорит сыну. Западло, наехали, замотили. Ты это где в натуре таких слов? Нахватался, блин. Радио Приходит сын домой. Стучит. Кто там? Кими. Кими? Ким это я? Ужасные бабники! Это ну, да так так уж и все. Да! А разве остальных можно назвать музыки музыками? <реклама> <реклама> <реклама>